Алексей Кавтонов Системный призрак Книга 7 Текст читает Александр Башков Глава 1 Эртии твои кевнул каштан в сторону приближающейся шайки мертвецов. Твоя очередь. Ну ёбана, протянул Гоша, за что тут же получил смачный подзатыльник от орка. Нескверное словь, послышался приглушённый рык из-под глухого шлема. Понял, придырячида. Довольно промочал бык. Иди давай, работай, не мешай дышать, махнул он в сторону все тех же мертвецов. Э, а что такое? Почему ты на меня орёшь? Поэтому даже замечания не делаешь. Возмутилась голова зомби, глядя то на орка, то на грога. Ну так это. Рыцарь подсчитал железный затылок и с опаской бросил взгляд на рогатого, что был в совершенно другой весовой категории даже относительно здоровенного орка. У него культура такая. Он матом говорит, а не ругается. Так что это позволительно. Поднял он палец, будто бы изрёк какую-то мудрость. Иди уже, правда. Это кусаться начнут. На самом деле, по задумке, все они должны были сражаться, вместе отбивать атаки твари, стоять до последнего и тем самым ускорять развитие системы. Собственно, для этого Каспийский прилетел в Китай. Последуем в разные стороны от города разошлось множество небольших отрядов. Вот только этот отряд справился с мертвецами куда быстрее остальных, ведь в нём объединили свои силы Грок, Каштан, Гоша и ещё несколько бывалых бойцов. Например, Кипа, что в последнее время хоть и отошёл от дел, но не забывал следить за своим развитием. "Вот ты чего такой смурной, а?" обратился к Грок к копейщику и подкинул в костёр несколько поленьев, от чего в небо взметнулся сноп искр. "Не да задумался что-то? А ты чего такой жадный?" "В смысле?" удивился рогатый. "Молоко не даёшь." отшутился Кипа, но никто почему-то не засмеялся. А ты да и ты пробовал? Хуш показал бедному копейщику своё имя Грок, от чего орку резко стало плохо, и он решил пойти помочь голове зомби в отражении атаки. Не справляется он что-то. Пойду, это ну и поняли. Расслабились. Совсем уже расслабились, в своих главных противниках не видят никакой угрозы. Я послал их зачем? чтобы они убили как можно больше мертвецов и растрясли жирок. А они что? Сидят у костра, травят байки и что-то жрут. Активируют картошку и выбегают гады, что закинуть в рот, а чего метнуть в соседний отряд. И так повсюду. Специально облетел весь фронт, где-то бойцы действительно пытаются пограмсать зомби, но только когда я появляюсь в материальной форме, а где-то и вовсе не обращают на меня никакого внимания. Как сидели, так и сидят. На что? Популяция зомби ведь всё равно сокращается. Похвалить я смог только парочку эльфов. Правда, молодцы. Ведь я отправил их добывать мне ответы, и они действительно стараются, работают не покладая рук. На самом деле, получился убойный тандем. Мало того, что они понимают друг друга без слов, так ещё и их способности сочетаются на все 100. Работают как единый организм. и устраняют разумных одного за другим, мастерски прикрываясь покровом ночи. Да, в Китае действительно есть чем поживиться. Мертвецов тут явно хватает, и это даже если не соваться в крупные города. Даже боюсь представить, что там творится. В деревнях и то людей не осталось, тогда как в более густонаселённых районах они должны были кончиться уже давно. А что делают зомби, когда голодны? Правильно, начинают мигрировать. Так то рано или поздно настанет тот час, когда миллиард мертвецов отправится за добычей. И отправится он, скорее всего, либо на запад, либо на север. И такую орду не остановят ни звери, ни даже сильнейшие поселения людей. Сметут всё на своём пути, уверен. Как этого избежать? А никак. Сокращать популяцию зомби до тех пор, пока они достигнем нужного витка. Потом уже поглядим, как пойдёт. Возможно, получится отключить систему, а с ней кончатся и мертвецы. Но они факт, что всё пройдёт так гладко. Скорее всего, какие-то подводные камни. Например, в случае отключения системы зомби потеряют ограничители и будут улучшаться хоть до посинения. Тогда, да, возникнет проблемка, и придётся Каспийскому точно лететь в космос искать новое пристанище для человечества. Да, такой запасной план уже давно крутится в моей голове. У нас есть вечность, сколько угодно времени, и именно Каспийск может стать самым настоящим ковчегом. Возьмём каждой твари по паре, да полетим искать новые миры и галактики. 1000 лет, 10 млн, неважно, ведь мы можем позволить себе лететь хоть до конца времён. Ну да ладно, это будет запасной план. Пока же стоит придерживаться основного. Хотя он проще пареной репы, по крайней мере, на словах. Приземляться и убивать как можно больше зомби. При Zeus по возможности вычислять их поселения, устранять обелиски, тем самым ускоряя развитие системы. И если убивать мертвецов может хоть кто угодно, то вот отправлять своих бойцов на атаку поселений я даже и не подумал. В любом случае будут потери. Тут два варианта. Можно пытаться разбить щит, но в таком случае он будет отвечать поселковым навыкам Эве пробираться под него так же, как я сделал с воронами. Но по счёту мне открыть портал, так что эвакуировать раненных не получится. И потому уверен, что потери будут и при первом, и при втором варианте атаки. Нет, воинов я буду использовать, но потом, лишь в случае невозможности справиться самому. А так лучше по зову предсказателя с его шайкой. Их не жалко, да и селёнок у них немало. В общем, благодать, да и только Мертвецы как-то узнали о том, что тут появился город людей, и потому начали стягиваться со всех сторон, но именно этого я и хотел добиться. Но даже так армия вполне с ними справляется без особых проблем, даже несмотря на то, что среди зомби есть какие-то совсем уж страшные монстры. Литнов в расчёт можно не брать. На ней погибли первыми за счёт эффекта неожиданности. Тысячи тварей облепили Купол. Спустя несколько минут после приземления они стали состёрвнинием в грозацовый энергетический щит, стараясь как можно скорее пробиться к ухмыляющимся людям внизу. А ухмылялись они не просто так. Все просто ждали, когда наверху соберётся как можно больше крылатых тварей. Каждый хотел посмотреть на фейер-шоу. И долго ждать не пришлось. Как только я заметил, что большая часть летающих ублюдков уже совсем близко, Тут же активировал мой самый любимый поселковый навык. Пламя в считанные секунды вырвалось из прозрачного купола, обращая в прах всё на своём пути на расстоянии до 50 м от него. Литуны даже пикнуть не успели, обратившись в горский пепла, кристаллики и награды, что полетели сквозь купол вниз прямо на толпы зевак. Но те наоборот начали радостно кричать, отивая ицы причастие сверху драгоценности. В общем, все остались довольны. Я тем, что теперь на балансе Каспийская довольно-таки много опыта, остальные тем, что им удалось собрать на халяву целое состояние. Буду ли я забирать это у них? А зачем? На складе довольно много ценного добра. Туда не попадают серые награды, все они сразу расходятся по карманам жителей Каспийской и вассалов. А они уже сами раскидывают это добро по аукционам. Заметил в последнее время, что там все чаще начинают скупать подобное дерьмо. Ведут неглядя и по всё более и более высоким ценам. Кому это нужно? Скорее всего, тот, кто научился использовать награды для своего ремесла. Может, печку ими топят, а той конвертируют в кристаллы. Остаётся лишь догадываться, ведь по этому поводу все лишь молчат. В сети также никто не спел нужным делиться подобной информацией. А гадать нет смысла. Использовать мастера и кристаллы не можем. Так что проще продавать, чем копить. Вот и продаём. А началось всё с того, что мы с командой отправились на разведку. Продоразведки там и не пахло. Она создала огромное чёрное облако, что укрыло нас от лишних взглядов, а затем начала свои издевательства. Правда, издевательства эти мне очень даже понравились. Денна да спустя десяток часов осталась довольной и обессилевшей, отключилась, в общем, на самом интересном месте. Но ядерьж пожал плечами и отправил её в портал, чтобы отцепалась. А сам принялся исследовать красоты Азии. А по любоваться было чем. Миллионы тварей, причём повсюду. Летучие, корячие, ползучие, любые, и всё в мертвецах. Ни зверей, ни людей, никого, только зомби, куда ни кинь взгляд. А облетел я немало, исследовал несколько городков, даже поднялся повыше, стараясь рассмотреть быт какие-то признаки выживших, я не нашёл. Огромные пространства попросту вымерли. Но она не так плохо, как кажется. Зато здесь можно набить много уровней и неплохо ускорить ветки развития системы. Так что, встретив приближающийся гигантский призрачный город, я приказал приземлиться прямо на голову твари, тем самым подняв в воздух полчище крылатых ублюдков. Несколько дней пролетели, как одна минута. Поначалу, как только Каспийский жёг все запасы летучих тварей, зомби решили взять город штурмом. Собралось несколько десятков разумных, тысячи и тысячи изменённых тварей, да и обычных столпилось явно немало. Но суть в том, что подойти в плотную кшету они попросту не смогли. По ним кое-дело отрабатывал поселковый навык, а затем свою жатву начинали алтари. И только после подобной обработки в бой вступали войны. В общем, скокота Ничего даже вспоминать. И вот так мы докатились до того, что пришлось разбить войско на малые группы, которые не будут отпугивать мертвецов. Уже зомби от нас убегают, приходится прибедняться и не показывать все свои силы, только чтобы они осмелились напасть. Я же практически не участвовал. Э, как и говорил всё ранее, занимался уничтожением поселений мертвецов. Находить их оказалось несложно, в этом помогла Глаша. Стоило бросить крик Как со всего мира посыпались подобные разведданные, где сколько сил у врага, какие навыки у их поселений и так далее. Описания подробнейшие, плюс точные координаты. И за устранение таких поселений нам ещё и платят кристаллами. Правда, брал я деньги далеко не со всех. Некоторым предлагал стать вассалами, и с каждым разом соглашалось всё больше системных городков. Всё же выгода на лицо. Иногда даже присоединялись поселения, которые сами и имели по нескольку осад. Всё потому, что на мои условия грех не согласиться. Во-первых, я читал мысли превододителей поселений. И если они мне не нравились, сразу отправлял их, ну, куда сами напросились, туда и отправлял. Нескольких даже постучать плёткой пришлось, но остальным хватило вида шерсти, а той быка, сидящего в ней. А условия просты. Во-первых, все будут равны. Тик какие caste, уровень крутости и прочая ерунда остаётся в прошлом. Моё непервобытное общество, чтобы тратить время и силы на какие-то понты. А когда нет смысла выёживаться, жить становится значительно легче, причём всем. Так что соглашались в основном не правители поселений, а народ. И только в таком случае я принимал меры, чтобы взять их под своё крыло. Также зачастую приходилось прогонять основную часть бойцов. Они тоже были против Ведь разделение на касты их очень даже устраивало. Но тут уж извините. И вот очередное поселение мёртвых. Я вывалился из портала в сопровождении своего верного урезанного отряда, состоящего из быка, костюма и камана. Но эльфу нужен только чтобы пропустить нас сквозь щит. Затем он снова вернётся к своей сестре, чтобы продолжить аннигиляцию разумных. Ответы. Нужны ответы и как можно больше. За последнее время я добыл немало информации, и этого всё равно недостаточно. Давно хочу найти эпический процитательный знак, чтобы понять, зачем другим поселениям так нужны серые награды. Этот вопрос давно свербит в одном месте, и пора уже разобраться с ним раз и навсегда. На пока. Готов промычал мой костюм, обращаясь к вспотевшему от перенапряжения эльфу. Да блин, прошептал он. Непростой тот щит. Оной понятно, на это поселение пожаловались лишь раз, а затем перестали выходить на связь. Да и вообще ушли исчезато, то есть умерли. В противном случае абонент попросту не может быть не в сети. И жалоба эта звучала не очень красиво. Так, судя по обрывкам фраз, Глаша смогла понять, что здесь живёт довольно сильный мертвец, а биллиск у него как минимум эпический. Благодаря этому он обращает в зомби людей и зверей, заранее выбирая их будущую специализацию. Слышал о таких, но лишь мельком. В мире есть владыки, что собирают себе армию разумных мертвецов. Для этого им нужны свежие люди, иначе если брать обычного зомби, придётся вложить слишком много сил в его обретение разума. А так, потратил немного энергии щита, и вот тебе готовый разумный зомби первого уровня. остаётся лишь отправить его на охоту под прикрытием более опытных товарищей и то и вовсе прокачать его за счёт уничтожения менее ценных мертвецов. Эту информацию мне удалось получить через тех же награт ответов. И я считаю, что информация крайне ценная. Надо знать, с чем нам придётся столкнуться в ближайшее время и заранее выработать тактику противостояния армии разумных мертвецов. Всё. У вас будет меньше секунды. Снова зашепел командор И скори в куполе поселения мёртвых появилась трещина. Серьёзно, промычал я, но в трещину всё же пролез. Правда, протиснуться смогла только голова, и после этого я тупо застрял. Надо сказать, что мы не были незамеченными. Просто пара сотен разумных зомби стояли по ту сторону щита и недвумённо peeredis на незваных гостей. Просто стояли и молчали, не понимая, какого хрена вообще происходит. Но по глазам видно, что у ней и у всех в голове крутится лишь один вопрос. Эй, ребят, это мы вообще-то нападать должны, а не вы. Какого хрена? Правда, стоило рогатой голове просочиться сквозь защитный купол, как по ней тут же начали прилетать удары. Надо было Гошу первым заслать, он всяко покомпактнее. Крехтя, похтя и постепенно расширяя трещину, я всё же смог залезть внутрь. и встать на твёрдую поверхность двумя ногами. Это стало сигналом к атаке. Так что в следующую секунду пришлось немного побегать. Как ни как, а против магии у меня лишь одна защита рунная, и она начала таять на глазах. Но также я не забывал и отвечать. Ворох огненных комочков вырвался из кристалла налбу, а сам я покрылся пламенем, той дело поджигая одежду разумных тварей. В считанные секунды в некогда спокойном поселении воцарился самый настоящий хаос. Нет, они не были слабоками. Против такой армады вряд ли устоит хоть одна армия живых из мне известных, кроме нашей, разумеется. Пусть физически эти твари слабее своих безмозглох собратьев, но главное их сила в том, что они умеют мыслить, бояться, да и просто отправлять в ближний бой под контрольных марионеток. Оте также использует системное снаряжение и навыки, и вот это уже может принести некоторые проблемы многим. Мне нет. Моё оружие это эффект неожиданности. Нет, неожиданность заключается не в нападении из кустов, совсем в другом. Они не ожидали, что я окажусь не только живучим, но и таким мощным. Да что ты такое? Ужаси взревел Гладыка. Когда я беспрепятственно пробрался к его ратуше, полностью игнорируя потуги его армии, остатков его армии, если быть точным, ведь основная её часть лежит пеплом на земле. "Я шерсть!" без разрешения пророчал разогравшийся император. "Я грог!" замычал бык, которому я всё же дал небольшой контроль над ситуацией. После этих слов ручок на животе раскрылся, и оттуда показалась хидная рожа Гоши. "А я, Гоша!" оскалился он. Из земли тут же вырвались хищные отростки, что обвили руки и ноги владыки, намертво пригвоздив его к земле. "А ты что за хрен?" завопил он, когда перед ним материализовался я. Но отвечать ему я ничего не стал. Просто перешагнул и положил руку на обелиск. Просто интересно было, можно ли его уничтожить, пока жив его владелец. Я оказалось, что можно. В противном случае могли бы возникнуть некоторые проблемы. Ведь если владыка просто убежит, Как его потом искать? Вот и именно никак. Вы уверены, что хотите уничтожить обелиск? Да, нет. Хватит уже переспрашивать. Выбрал ведь пункт. Да, хочу. Обелиск, правда, попался довольно крупный, а также о его редкости говорили фиолетовые надписи на поверхности. Разве что владыка довольно слабый, но вся его сила в армии была, по крайней мере, по-моему, приказы шерсть отправила состреблять гадов. Когда Кожа продолжил издевать мертвеца, вроде как тоже экспериментирует с растениями, так что не буду его останавливать. Через секунду камень обратился множеством ярких огоньков, что быстро опали на землю и впитались в неё. И пусть бой не закончился, но я смог полюбоваться на то, как исчезает энергетический купол поселения, как разбегаются остатки армии разумных и как твари, снаружи наоборот, стремятся вступить в бой. Нав какой-то момент все они замерли, устремив свои взгляды в пустоту. Хорошие новости, ребят, улыбнулся я, ощутив уже давно позабытое чувство. Скоро можно будет повысить уровень. Пятый виток развития системы пройден.